Глава 57. Попасть в Хроники Вечности уже не составляло для Виктора труда. Он расслабился, с легкостью игнорируя окружающие шорохи и даже обращающихся к нему 3D-модели людей. Сразу оказавшись в двумерном пространстве Велеса, сильно зажмурился, стараясь вернуть себе уверенный настрой. Это было сложно. Возле полупрозрачной стены лежало Нечто, напоминающее раньше Ивана, а по факту кучка биомассы. Витя открыл глаза, отгоняя чувство отвращения при взгляде на голые внутренние органы без кожи и костей. Сердце ровно бьется и качает кровь по аккуратно разложенным на полу сосудам. Легкие увеличиваются, наполняясь воздухом, и плавно уменьшаются. Трубы кишечника напоминают огромного неподвижного червя. А печень покрыта противной слизью. Всё так, как Витя видел в учебниках по биологии, но органы расположены не внутри туловища, а аккуратно лежат на полу. Только голова Велеса сохранилась в прежнем состоянии, со сползшими глазами, раздувшимися ноздрями и ртом, углы губ которого опущены резко вниз. Витя подавил приступ тошноты, закрыв рот рукой. Такого жуткого зрелища он не ожидал. Ладно, свисающие тряпочки рук и ног, но полное отсутствие внешнего покрытия тела это до невозможного мерзко. Он присмотрелся внимательнее к внутренним органам. Непонятно как, но они функционируют, двигаются. Организм работает. Значит, Велес жив. Вети негромко обратился к нему, боясь даже пальцем притронуться к еще целому черепу. Вдруг что-то поломает. Иван медленно открыл глаза и захрипел. Во взгляде читалась невыносимая боль, которая, казалось, превосходит все известные человечеству страдания. Я еще жив, попробовал он ухмыльнуться, но подавился слюной и закашлялся. Виктор выдохнул и крепко, что было сил, сжал кулаки. Потом, взяв себя в руки Разжал ладони, присел рядом с пищеводом Ивана и, глядя ему в глаза, сказал: "Я все решил". Он прикусил губу. "Используй мой мир и мою энергию". Велес молча смотрел, ничего не произнося, и Витя внимательно глянул на легкие и сердце. Движутся. Значит, еще жив. Но на счету каждая секунда. "Я уверен", кивая, продолжил он действуем. Может, прохрипел Велес, видимо, желая задать какой-то вопрос, но у него не хватило сил, и он снова замолчал. Я, Витя цокнул, и хотел рассказать о том, что ему страшно и не хочется терять жизнь, о том, как обидно прекращать существование именно в тот момент, когда ты наконец-то справился с внутренними демонами. И готов сделать свой мир самым светлым из всех существующих. Он хотел поделиться тем, как пугает неизвестность, пустота, вечный мрак, а еще рассказать о том, как однажды в детстве видел багрово-красный рассвет над морем, чарующий и будто останавливающий время, прекращающий любые страдания. И так много всего он хотел бы рассказать единственному оставшемуся товарищу, с которым он уже никогда, никогда не сможет пообщаться. Он поджал губы и продолжил: "Хочу, чтобы во все наши миры вернулся баланс". Ведь отвел взгляд, плавно поднялся, решительно посмотрел в невыносимо уставшие глаза Велеса. "Действуем". Хлопнул он в ладоши и выразительно кивнул. Несколько секунд Иван смотрел на Витю, а потом сдавленно произнес Арина, назначить новый идентификатор неопознанному объекту в мире 17 57 01 02 05 1991 А. Выдержал паузу, сглотнул обильно выделяющуюся слюну и добавил Используйте энергию мира 59 21 10 10 05 1990 Д После процедуры перезапустить мир Витя подергивая левым уголком рта ощутил, что трясется всем телом Его движения стали отрывистыми. Он то нервно тер виски, то щупал бороду, то часто моргал, резко поворачивая голову из стороны в сторону. Когда Велес закончил давать команду голосовой помощнице, Виктор вдруг улыбнулся и глубоко вздохнул. Внезапно, в один миг, испарились все переживания и сомнения. Он вдруг понял, что его путь только начинается. Почувствовал именно ту секунду, когда очертания внутренних органов несчастного Велеса стали растворяться перед глазами и превращаться в смазанный бледно-розовый овал. Витя сделал еще вдох и осознал, что с самого детства отчетливо видел верное направление, но не решался стать собой. И только сейчас Когда исчезает ощущение собственного тела, испаряется присутствующий до этого легкий запах гнили, становятся глухими ритмичные звуки бьющегося сердца и даже нет потребности дышать, он делает свой первый, настоящий и честный шаг. И пусть этот его первый шаг стал последним, но к финалу Виктор пришел в полной гармонии с собой. Наконец-то став живым человеком. темнота Он не чувствует ничего. Ни страха, ни боли, ни радости, ни тревоги. Он парит, завису в бесконечно уютном пространстве. Единственное оставшееся чувство Безмятежное безусловное спокойствие. Единственная оставшаяся мысль баланс восстановлен. Если допоздна сидеть за компьютером, наутро голова превращается в огромный колокол, в котором тяжелый металлический язычок бьет при каждом шаге сначала в один висок, потом в другой. Витя открыл глаза и почувствовал, будто забыл нечто важное. Игнорируя непрекращающийся гул в голове, он встал с кровати и потянулся руками к потолку, плавно разминая мышцы спины. Резко выдохнул, сбросил напряжение и наклонился к ногам, расслабив руки. Немного полегчало. Он пошел на кухню, вращая запястьями от чего-то затекшими после сна. На столе несколько грязных чашек Рассыпанный сахар и чайные пакетики. Никакой работы, пока не наведу порядок, подумал он. Составил чашки в раковину, вытер стол и аккуратно сложил пакетики чая в коробочку. Витя замер, глядя на грязный от копоти чайник. У него промелькнуло глубокое чувство дежавю которая, впрочем, быстро испарилась. Он открыл верхний шкафчик, недовольно подметив пятна грязи и отпечатки пальцев на глянцевой поверхности, достал стакан и налил кипячёной воды. Медленными глотками допивая прозрачную жидкость, он разглядывал деревья, с которых только начинает опадать листва, покрывая дорожки и тропинки мягким ковром. Зазвонил мобильный И Витя, подпевая мелодии, вернулся в зал, глядя на имя на экране. Ох ты ж. Кажется, он проспал и забыл про регулярный звонок с менеджером по персоналу. Витя ответил, извинился за свое отсутствие и сказал, как есть. Проспал, позавтракает и примется за работу. Девушка отнеслась с пониманием и вежливо попросила не допускать таких ситуаций в будущем. Нет, подумал Витя. Я забыл не про звонок, а про что-то другое, более важное. И сел на диван, уставившись в телефон. 15 сентября. 10:47. На иконке сообщений в маленьком кружочке цифра 1. Непрочитанное SMS. Он кликнул на жёлтый квадратик и прочёл. Голосовая почта. Абонент 01234567890 оставил сообщение 15.10 в 00:27. И дальше информация для прослушивания и скачивания. Обычно Витя игнорирует подобные сообщения. Чаще всего там какие-то непонятные шумы. Просто звонивший не успел сбросить звонок до того, как включится автоответчик. Но что с номером звонившего? Разве такой может быть? Витя кликнул по ссылке и стал вызывать абонента. Пара секунд и неправильно набран номер. А дата? 14 октября? Что-то здесь не так. Озадачился Витя, поглядывая то на главный экран с датой на смартфоне, то в СМС. Не успел он набрать четыре цифры для прослушивания сообщения, как телефон в руках снова начал считать на немецком. Высветилась Костя. «Витек, привет, весело поздоровался друг. Витя вдруг проникся таким необъяснимым чувством радости, будто не общался с Костиком несколько месяцев. Он заботливо спросил, как дела у Кости, у Веры, поинтересовался, может быть, помочь им найти общий знаменатель в планировании свадьбы. Друг очень удивился такому предложению. И напомнил, что обычно Витя даже говорить слово свадьба отказывается. Они посмеялись и Костя продолжил. Я, собственно что? задал он риторический вопрос. Верка тащит завтра на концерт. Давай с нами. Тестировщицу свою возьми, а? Ну, озадачился Витя, почесав макушку. Хорошо, Они договорились о времени и месте встречи, и, вспомнив, что забыл про водные процедуры, Виктор пошел умываться. Что же я забыл? задавался он вопросом, ополаскивая лицо холодной водой. Слегка похлопав по щекам, он глянул в зеркало. Ровненькое до противного борода. Вчера ходил в барбершоп. Ну хоть волосы не подвели. Торчат во все стороны после сна. Он улыбнулся самому себе и подмигнул. Вернулся в зал и, включая ноутбук, вспомнил про голосовое сообщение. Витя набрал четырехзначный номер, прослушал приветствие от робота с повторением номера и времени из СМС и сел за письменный стол, сложив руки в замок и разглядывая сетчатые белые гардины. "Виктора Лимов", произнес приятный женский голос. Кодовое имя Тритон. Голос девушки показался знакомым. Вы успешно выполнили тестовое задание? Почему-то у Вити навернулись слезы на глаза. И приняты на позицию? Дрожь по всему телу. Администратора Миров. Витя не сдержался и заплакал, прикусывая верхнюю губу. Теперь он вспомнил все. до мельчайших подробностей и больше. Никогда не забудет. Пожалуйста, посетите Хроники Вечности в течение трех суток по вашему времени для заключения договора, закончила девушка, и звонок оборвался. Витя вытер руками слёзы и широко улыбнулся.